«Прости, сынок, можно тебя на минутку?» Молодой легионер обернулся и увидел перед собой мужчину в черном комбинезоне и темных солнечных очках с напомаженными и взбитыми в замысловатую прическу волосами. Скулы и щеки незнакомца украшали длинные и пышные бакенбарды. Разглядев на воротничке нашивки легиона, Молодой человек успокоился и ответил, «Само собой, почему нет? Через полчаса мне заступать на дежурство по казино. А до того я совершенно свободен. Чем, как говорится, могу служить?» Э «Боюсь, сынок, ты туфлю с правой ноги в некотором смысле на левую натянул», — усмехнулся незнакомец. «Я, видишь ли, прикомандирован к вашей роте». «Я обязан понять, кто более других нуждается в моей помощи. Зови меня Прэп». Он протянул руку. Молодой легионер обескураженно пожал ее. «А тебя как звать величать, сынок?» «Да просто шестеренка», — ответил легионер. «Я механик первоклассный, и не думайте, что я себя расхваливаю. Все так и есть». — Это хорошо, это ты молодец, это верно. Почему бы парню не гордиться своей работой? — улыбнулся Преп и довольно потер руки. — Вот и я своей работой тоже горжусь. Вот почему я так обрадовался, когда меня послали именно в вашу роту. Говорят, ваш капитан... Большой мастер находить новые ответы на старые вопросы. Уважаю таких ребят. Сам такой. — Вот это здорово! — порадовался Шестеренка. Тут он заметил у своего собеседника еще одну лычку, обозначающую специальность. На лычке был изображен древний музыкальный инструмент замысловатой конфигурации. Насколько помнил шестеренка, назывался этот инструмент вроде бы электрогетера, или еще как-то в этом духе. — А вы по какой линии вообще-то, преп? Что-то я вот такого знака отличия не упомню. уж не музыкант ли? Прэп в ответ негромко хихикнул. — В каком-то смысле, сынок, в каком-то смысле... То, чем я занимаюсь, это музыка, можно сказать, для души. Я ваш новый капеллан, а это означает, что я готов духовно окормлять представителей всех конфессий, христиан, иудеев, язычников, мусульман, протестантов. Пусть все приходят ко мне, и все получат отпущение грехов и утешение. У себя же на родине я представляю церковь Нового Откровения, которую некоторые также называют церковью короля. — Вот оно как! — Это хорошо! — осторожно, уважительно проговорил Шестеренка. — Ну, так о чем вы со мной потолковать хотели? — Хотел узнать, какие у тебя беды, какие заботы. — отвечал Прэп и доверительно склонился к легионеру. — Поведай мне о своих печалях и о печалях своих товарищей. Я для того и призван сюда, чтобы помогать вам в ваших бедах и печалях. Шестеренка печально улыбнулся. — Мне бы не знать, какая у меня самая большая беда. Только я сильно сомневаюсь. что вы мне чем-нибудь поможете. — Ты удивишься, сынок, — усмехнулся Прыб. Но король повидал столько бед, сколько нам с тобой не снилось, и все же он сумел возвысить свой голос и заставить весь мир слушать его, покуда не пришла ему пора покинуть здание. Скажи мне, что заботит тебя, и если можно помочь тебе? — Мы придумаем, как это сделать, ты да я, а особенно он. Ну, скажем так, мне круто не везет, Прэп, вот можно сказать и все. Ну, всем нам порой не улыбается удача, верно? А потом может и улыбнуться, всегда можно попробовать все начать сначала. и возвыситься, как и поступал король, неоднократно. — Да оно бы, конечно, неплохо, — согласился шестеренка. — Но только я боюсь, трудновато мне будет выбраться из той переделки, в какую я влип. Шестеренка помедлил и продолжал. — Нас, когда на лорелею перебросили, ребята все в полном восторге были, не я один. До того-то мы прозябали на заброшенной планетке, таскадно, никакого дела стоящего, а тут вдруг, тут мы все видим, можно деньжат скопить, чтобы потом, после службы, было на что гнездышко свое свите и всякое такое. А тут еще капитан, возьми и пригласить их профи по картежным делам. И они нам такую уйму всякие хитрости показали. что мы решили, но теперь никому нас не обограть. Ну и, само собой, все мы, как только с дежурства сменимся, сразу в казино и доворезаться. Кто в «Блэкбзэк», кто в крепс, кто в «Покер». Знаем и много секретов всяких, и про автоматы, и про рулетку. Прэп торжественно кивнул. — Понимаю тебя, сынок, очень хорошо понимаю. Король и сам много лет провел в казино и каждый день сталкивался с большими искушениями. Молодой легионер рассеянно кивнул. На самом деле он почти не слушал капеллана. Да только не так все просто оказалось на самом-то деле. Когда смотришь, Как тебе профи приемчики демонстрирует. Кажется, ну это пара пустяков. Теперь я и сам прикуп смогу насквозь увидеть. А как только фишки начинают по столу летать, все, пиши пропало, ничего не выходит. Мы тут уже, считайте, семь стандартных месяцев торчим, а я о за четыре месяца проиграл. Хорошо еще... Крыша над головой есть и кормежка от пуза. А все ж таки хотелось бы, чтобы удача мне улыбнулась. Кому охота тонуть? Охота вынырнуть, ясное дело. — Ну что ж, тут есть о чем подумать. Глубокомысленно изрек прэп и выпрямился во весь рост. — Думаю, король бы очень хорошо понял тебя. Ведь и ему довелось послужить простым солдатом, и пошел он в армию, когда призвали, как самый обычный парень. Служба его проходила на американской военной базе Бремерхаффен в Западной Германии. Как вижу, мне тут предоставляется возможность сотворить много добрых дел, и теперь я понимаю, с чего можно начать. — Спасибо тебе, сынок, мы с тобой еще поговорим. — Ну, спасибочки, Прэп, — смущенно отозвался Шестеренка. — Ежели этот ваш король может сделать так, чтобы к парню удача вернулась, то тут у него много поклонников отыщется. Я ему так и передам. Гартан, рассмеявшись, пообещал Прэп. Обязательно передам».